Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого. И исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышление их, сказал им,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 то, конечно, достигла до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула над духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признаете дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны. Как вы можете говорить добрые будучи злы? ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек, из которого сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься».